Глава 43. Объявление о посадке на самолет компании «Ал Италия» застало Сава Максимовича Максимова в туалете. Не то, чтобы ему вдруг так приспичило облегчиться, на худой конец он мог бы сходить в туалет в салоне самолета. Но дело в том, что он оккупировал кабинку совсем не потому, что ощутил срочную потребность в унитазе. На унитазе Савы сидел, не спуская брюк, и предавался размышлениям. В первую очередь, о том сомнительном типе, который несколько метров семенил за Саввой, мучительно в него вглядываясь. Тип был хлипкий, тонкошей, с крупными печальными глазищами, физически принадлежащий к породе людей, которые как будто бы долго выбирали родиться мужчинами или женщинами, и даже сделав выбор, Продолжали в нем сомневаться. Был ли это неопасный псих? Или он действительно узнал Саву по расклеенным на стендах фотографиям? Или самый убойный вариант? Сава сделал какую-нибудь подлянку в прошлом. Нет, Сава Сретинский всегда был аккуратен в работе. Хвостов не оставлял намертво, подчищал свидетелей. Ну а вдруг. Убитых часто остаются неучтенные родственники, Незаконные дети, гражданские мужья и жены, Скорбящие племянники и племянницы, За всеми не уследишь, вот и трясись, как Бобик, Без будки на сорокоградусном морозе. Посадка — дело опасно. О том, что сава объявлен во всероссийский розыск, Ему своевременно донесли, И фигурят лишний час в международном аэропорту, перед нескончаемым людским потоком, в который наверняка затесали сотрудники правоохранительных органов, как при форме, так и без, грозило серьезными неприятностями. Тот сморчок с огромными, как у чебурашки, глазенапами так неотступно следовал за ним, что у Савы, если честно, с мандражу и впрямь живот прихватило. Но едва добрался до туалета, отлегло. Мандраж первичен, понос вторичен. Первый марксист-калининский постулат для незаконно покидающих родину. В туалете чувствуется просачивающийся через воздушный барьер заграничное влияние. На стене голубеет едва початый рулон бумаги, на полу нет луж и пахнет не гадостно, а каким-то освежителем морским, что ли, хрен его знает без вооруженного сопровождения. Сава чувствовал себя голым, как моллюск, вытащенный из раковины. Но тянуть за собой за границу даже самых доверенных охранников было рискованно. Слишком о многом пришлось бы заботиться, слишком много им объяснять, а ну, как потребует свою долю. Но ни на кого нельзя положиться. Стервятники. Один. Один. Всегда один. В местах отправления естественных надобностей человека охватывает, как правило, философский стих. Как-то сразу тянет поразмышлять о судьбах Вселенной, о собственной судьбе. Сава Сретинский не был исключением. «У меня паспорт на чужое имя», примерно так начинался его внутренний монолог. «Однако с моей фотографией, пока еще с моей, очень скоро за границей, Пластические хирурги слепят мне новую морду, лица. А это повлечет смену фотографий? Сверхтяжелые шарики сработают, благодаря сеньору Мадзони. А значит денег хватит, но я нету. Если дела склеятся так, что возвращение в Россию станет невозможно, мое место в Отечественной пирамиде займут другие. А я буду не в России. С новой мордой и с новым именем. Получается, я сменю себя самого на нового себя. Так что же останется от прежнего Савва Максимовича? Воспоминания, оно ну их в задницу. Умение обделывать неприятные кровавые делишки? Таким умением ни один я обладаю. Это что же, граждане дорогие, получается? На самоубийство я иду, что ли? Перед савой разверзлась голубая, звенящая бездна. Которые не отмечались даже облака, и шагнуть в нее было страшно до отчаяния, как прыгнуть из самолета без парашюта. «Парашют-то у меня как раз есть», — обнадежил себя Саво. Зелененькие. Они не во всех рейсах самый надежный парашют». Прыгать с самолета компании «Ал-Италия» Саву никто не просил. А вот на посадку настойчиво приглашали его, как и других пассажиров, которые по тем или иным причинам собирались из Москвы на Пенинский полуостров. И Максимов не без вздоха покинул гостеприимное сиденье унитаза, не выпуская из рук маленький клетчатый чемодан. Сделать это пришлось не без усилия. Савва боялся. Страх не означал возможность провала, но испытывать страх было отвратительным. Сава ощущал это чувство, как истекающую от него материальную субстанцию, холодную, липкую и желтого цвета, почему-то обязательно желтого. Таможню удалось пройти легко. Сава не вез с собой ничего, входящего в общедоступный список запрещенных предметов. Правда, шарики из черного металла, не могли не вызвать со стороны таможенников интереса по причине своей явной нелогичности. Однако, чтобы определить, чем на самом деле являются эти маленькие, но необычно тяжелые предметы, у тружеников два, 2 недоставало оборудования. Удовлетворясь тем, что это не золото и не наркотики, багаж Савы пропустили. Босс центральной московской группировки на силу сдержал вздох облегчения, и удалился сопровождаемый ненавидящим взглядом желто-коричневых глаз опытной служебной обчарки. Собака, съевшая клыки на таможенной службе, чувствовала исходящий от Савы запах адреналина, запах волнения, запах человека, которому есть что скрывать. Почти у цели. Шарики беспрепятственно пропущены. Один чемодан, клетчатый, в руке, другой из плотной черной кожи, плывет по конвейеру, исчезая в разрезах резиновых лент, а там вдали уже разверзается небо. Бесконечно желанное небо, в котором длинноногие стюардессы разносят с пассажиром миниатюрные чашки, полные коктейли из свободы и безопасности. Плюгавенький тип с глазами обуреваемого, Мировой скорбью лемура снова возник перед Савой. Коротенькие бесцветные волосенки бобриком, линялые джинсы, ботинки на толстой подошве, куртка унисекс. Теперь в его бледных тоненьких пальчиках была затиснута бумажная многокрасочная упаковка со свернутым в фунтик тонким блином, из надкуса, на котором лезло что-то липкое, желтое, отвратительное. «Он питается моим страхом!» — возникла дурацкая мысль. Из головы сметенного Савы улетучился всякий намек на логику. Осталось одно желание — поскорее бы все это кончилось. Демонстративно отвернувшись от плюгавого чебурашки в стиле унисекс, Сава пошел совсем в другую сторону, чем должен был идти. Но на этом пути его поджидало новое лицо — чеканное, службистское, Носителя такого лица не обманишь и со следа не собьешь. Гражданин, стойте! Надо же было такому случиться, что, убегая от безобидного типа, вся вина которого стояла в слишком пристальном взгляде и в пристрастии к жеванию фастфудовской еды, Сава попал в руки человека, который во внезапном повороте из профиля в анфас распознал, Со всей несомненностью преступника, чей портрет держал в руках не далее, чем час назад. — Господин Максимов, — скорее заявил, чем спросил чеканный службист. — Нет, вы обознались, — ответил Сава. Мысль осталась прежней, правда, обрела печальные интонации. Чемодан отягощал руку. Незаметно выбросить его Сава уже не мог. Судьба тяжелых шариков оставалась проблематичной. Но то, что сеньор Мадзони под пальмой на своей вилле будет напрасно ждать их, можно было утверждать со всей несомненностью. Человек с глазами печального чебурашки, развернув многоцветный кулек, доедал заморское лакомство под названием буритто, и липкая желтизна пачкала его круглую невеселую мордочку.